Глава семьдесят первая. Оледенелая от ужаса, Консуэла соскочила на землю и, подойдя к Иосифу, украдкой сжала его руку, чтобы заставить его отойти с ней в сторону от группы. Когда они опередили её на несколько шагов... «Мы погибли, если не убежим сейчас же», — сказала она, ему чуть слышно. «Эти люди — воры и разбойники. Я только что убедилась в этом деле. Ускорим шаги и бросимся бежать через поля». Они не могут не иметь повода обманывать нас, как обманывают». Гайден подумал, что страшный сон расстроил воображение его подруги. Он едва понимал, что она говорила ему. Он и сам чувствовал себя подавленным какой-то непривычной вялостью. Ощущаемые им боли в желудке заставляли его думать, что выпитое им накануне вино было подделкой трактирщика с примесью вредных и сильных средств. Верно только, что он не в такой мере отступал от своей привычной умеренности, что чувствовал себя настолько сонным и слабым. «Милый сеньора, вы под давлением кошмара», — отвечал он, — «как и я, кажется, слушая вас. Если бы эти славные люди оказались и в самом деле бандитами, как вам угодно это воображать, какую бы могли они ожидать богатую добычу, захватив нас?» «Не знаю, но я боюсь...» если бы вы видели так же, как я, зарезанного человека в той самой повозке, в которой мы едем?» Иосиф не мог удержаться от смеха, так как это утверждение Консуэла действительно походило на видение. «Эх, да неужели же вы и того не замечаете, что они сбивают нас с направления?» «С жаром продолжала она. Они везут нас на север, тогда как Пассау и Дунай сзади нас». Посмотрите, где солнце, и взгляните, какой пустыни мы движемся, вместо того, чтобы приближаться к большому городу». Верность этих замечаний поразила, наконец, и Гайдна, и начала рассеивать то, как бы, летаргическое спокойствие, которым он был охвачен. «Ну, хорошо», — сказал он, — «двинемся вперёд, и если увидим, что они намерены насильно удерживать нас, то нам, по крайней мере, выяснится их намерение. И если нам не удастся сейчас же ускользнуть от них», «Будьте хладокровны, Иосиф, слышите вы! Надо будет перехитрить их и убежать в другую минуту!» Тогда она принялась дёргать его за руку, притворяясь, что хромает сильнее, чем вынуждаемая своей болью, но всё-таки ускоряя шаги. Но им не пришлось сделать таким образом и десяти шагов, как они уже были окликнуты сначала дружеским, затем более строгим тоном господина Майера, и так как они не послушались его, то и энергической бранью остальных. Иосиф повернул голову и с ужасом увидел направленный на них пистолет возницы, бежавшего им вдогонку. «Они убьют нас», — сказал он консуэла, замедлив шаг. «Мы вне прицела?» — сказала она ему хладнокровно, всё тащая его и принимаясь бежать. «Не знаю», — ответил Иосиф, стараясь остановить её. «Поверьте мне, теперь ещё не время. Они выстрелят в вас». «Остановитесь, или я убью вас!» — крикнул возница, бежавший быстрее их, и с вытянутой рукой. «Теперь следует выказать уверенность», сказала Консуэла, останавливаясь. «Иосиф, делайте и говорите то же, что я». «Ах, уверяю вас», сказала она громко и обернулась, засмеявшись с смелостью истой комедиантки. «Если бы у меня не очень болели ноги, и я бы мог дальше бежать, то уж показал бы вам, что шутка-то ваша не удалась». И, взглянув на бледного, как смерть смерти Иосифа, она стала намеренно хохотать во всё горло, показывая на эту растерянную фигуру другим путешественникам, тоже приближавшимся. «Он поверил!» — крикнула она с отлично разыгранной весёлостью. «Он поверил, вот этот мой бедный товарищ! Ах, Беппа, я не считал тебя таким трусом! дай господин профессор, взгляните-ка на Беппа, он и в самом деле вообразил, что этот господин застрелит его!» Консуэлла намеренно говорила по-венециански, смущая таким образом своей весёлостью человека с пистолетом ни слова не понимавшего». Господин Майер тоже сделал вид, будто смеётся. Затем, обернувшись к вознице, «Что за глупая шутка?» сказал он ему, не без подмигивания глазами, отлично подмеченного Консуэла. «К чему пугать этих бедных ребят?» «Мне хотелось посмотреть, не трусы ли они?» ответил тот, закладывая обратно пистолеты за пояс. «Увы», — лукаво сказала Консуэла, «господин будет теперь иметь о тебе печальное мнение» друг Иосиф, а я вот не испугался. Будьте справедливы, господин Пистолет». «Вы молодец», — ответил Майер. «Из вас бы вышел славный барабанщик, и вы бы отбивали атаку во главе полка, не сморгнув от стрельбы». «О, это ещё неизвестно», — ответила она. «Может, и я бы струсил, если бы подумал, что господин действительно намеревается нас убить. Но нам, венецианцам, знакомы всякие игры, и нас не так-то легко провести». «Всё равно мистификация — это очень неуместно», — возразил Майер. И, обратившись к вознице, он как бы слегка побронил его. Но Консуэла не далась в обман и отлично поняла по тону их разговора, что речь заключалась в объяснении и что в результате они сочли ошибочным своё заключение об их намерении бежать. Консуэла уселась опять со всеми в повозку. «Согласитесь, — смеясь, — обратился она к Майеру, что ваш возница с пистолетами — большой балагур. Я намерен звать его теперь Синьор Пистола». «Всё же, господин профессор, сознайтесь, что шутка его далеко не из новых». «Немецкая выходка, — сказал Майер. В Венеции на этот счёт остроумней, не так ли?» «О, знаете ли, что бы сделали итальянцы, если бы захотели хорошенько подшутить над вами?» «Они бы завели повозку за первый попавшийся придорожный куст» и сами бы все попрятались. И вот, если бы мы тогда обернулись, да увидели бы, что ничего нет, подумали бы, что всё это дьявольское наваждение. Кто был бы тогда у праздника? Каково было бы, особенно мне, ведь я еле передвигаю ноги. Да и Иосифу тоже. Он труслив, как мервальдовская корова. И вдруг бы увидел себя покинутым в этом захолустье. Майер смеялся над этой детской болтовнёй и переводил её сеньеру пистолету не менее его забавлявшемуся простоватостью гондольера. «О, вы слишком продувной парень!» — отвечал Майер. «Теперь и не станешь больше устраивать шуток с вами». И Консуэла, которая постигала глубокую иронию этого мнимого, доброго малого, начинавшую пробиваться сквозь его добродушный отеческий вид, продолжала с своей стороны разыгрывать роль простака, воображающего себя смышлённым, приём, известный во всех мелодрамах правда что приключение их было довольно серьезным и ловко разыгрывая свою партию в нем консуэла все таки чувствовал себя в лихорадке к счастью в лихорадке всегда действуют а в столбнике погибают с этой минуты она стала представляться настолько же веселой насколько была сдержана прежде и иосиф который тоже овладел уж собой содействовал ей в этом ведь я говорил вам что мы заблудились доказательства исчезновения их экипажа Уж более двух часов, как они отстали и как не всматривался я, там, с вершины, ничего не мог заприметить. «Я совсем не вижу его», — сказал Возница, высовывая голову из-под навеса и снова пряча её с видом отчаяния. консуэла с первого же подъёма отлично видела исчезновение другой повозки, с которой они выехали вместе из Бибриха. «Я был убеждён, что мы заблудились», — заметил Иосиф, но не хотел говорить об этом. «Что же вы, чёрт возьми, молчали!» — возразил молчаливый, притворяясь, что крайне раздражён этим открытием. «Потому что это меня забавляло», — сказал Иосиф, увлечённый невинным макиавеллизмом Консуэла. «Смешно заблудиться в экипаже. Я думал, что это случается только с пешеходами». «Ах, да! Теперь и меня это начинает забавлять», — сказала Консуэла. «Теперь мне бы хотелось, чтобы мы очутились на пути в Дрезден». «Если бы я знал, где мы», — возразил Майер, «я бы тоже с вами порадовался, дети мои. Признаюсь вам, мне не очень-то было по сердцу отправляться в Пассау, единственное из-за удовольствия этих господ, друзей моих, и я желал бы, чтобы мы настолько отклонились от пути, чтобы иметь предлог не простирать ещё дальше нашей любезности». «Право же, господин профессор», — сказал Иосиф, «делайте, как знаете, ведь это ваши дела. Если мы не стесняем вас...» И если вы всё ещё не прочь захватить нас с собой в Дрезден, то и мы теперь готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь?» «Скажу тоже», — ответила Консуэла. «Будь что будет». «Вы славные ребята», — ответил Майер, скрывая радость свою под видом озабоченности. «Однако я всё же хотел бы знать, где мы находимся». «Где бы мы ни находились, а приходится останавливаться», — сказал Возница. «Лошадь совсем заморилась. Она не ела со вчерашнего вечера и шла всю ночь. Да и все мы рады будем подкрепиться. Вот маленький лесок. У нас ещё есть кое-какая провизия. Стой!» Въехали в лес и распрягли лошадь. Иосиф и консуэла поспешили предложить им свои услуги, что было доверчиво принято. Повозку прислонили к оглоблям, и в этом движении положение незримого заключённого стало должно быть ещё мучительнее» консуэла ещё раз послышался его стон. Майер тоже услыхал его и пристально взглянул на Консуэло, чтобы убедиться, обратила ли она на него внимание. Но, невзирая на жалость, раздиравшую её сердце, оно сумело притвориться глухой и невозмутимой. Майер обошёл вокруг повозки, и, отстранившаяся от неё, консуэла видела, как он открыл снаружи небольшую дверку сзади и заглянул во внутренность двойного дна, потом закрыл его и снова положил ключ в карман. «Что, товар не повреждён?» — крикнул молчаливый Майеру. «Всё в порядке», — ответил тот с грубым равнодушием и велел всё расположить для полдника. «Теперь быстро проговорила консуэла Иосифу, проходя мимо него, делай всё, как я, и следуй за всеми моими движениями». Она помогла расставить провизию на земле и раскупорить бутылки. Иосиф подражал ей, представляясь крайне весёлым. Майерс с удовольствием смотрел, как добровольные служители его заботились о его благе. Он любил удобства и принялся пить и есть, как и его товарищи, с большим обжорством и с более грубыми приёмами, чем накануне. Он беспрерывно протягивал стакан своим двум пажам, которые ежеминутно то вставали, то снова садились, то пускались бегом в ту или другую сторону, выслеживая минуту, в которую можно было бы сбежать окончательно, но выжидая, пока вино и пищеварение сделают опасных сторожей их менее бдительными. Наконец Майер, растянувшись на траве и расстегнув свой жилет, подставил под солнце свою жирную, украшенную пистолетами, грудь. возница пошёл посмотреть, хорошо ли кормится лошадь, а молчаливо отправился разыскивать в каком бы месте тенистого ручья на берегу которого сделана была стоянка, можно было бы напоить лошадь. Это послужило сигналом к освобождению. Консуэла сделала вид, будто тоже разыскивает. Иосиф забрался в кусты вместе с нею, и оба, как только увидели себя скрытыми в гуще листвы, бросились бежать по лесу, как два зайца. Им нечего уже было опасаться выстрелов среди этой густой чащи, и потому, когда не услыхали, что их зовут, то решили что настолько уже отдалились, что могут бежать и дальше без опасения. «Всё же лучше ответить», — сказала Консуэла, остановившись. «Это отвлечёт их подозрения и даст нам время отбежать ещё дальше». Иосиф откликнулся. «Сюда, сюда! Здесь вода!» «Источник! Источник!» — крикнула Консуэла. И, повернувши под прямым углом, чтобы провести неприятеля, они понеслись снова. Консуэлла не думала уже о своих больных и опухших ногах. Иосиф высвободился из-под действия снотворного напитка, преподнесённого ему накануне Майером. Страх придавал им крылья. Так бежали они минут десять в направлении, противоположном принятому ими сначала, и не давая себе времени прислушиваться к зовущим их с двух сторон голосам, пока достигли опушки леса и очутились у крутого лугового откоса, который спускался к проезжей дороге и вереску, усеянному группами деревьев. «Не станем выбираться из лесу», — сказал Иосиф. «Они придут сюда, и с этого возвышения увидят нас, в какую бы сторону мы и ни направили наших шагов». Консуэла на минуту задумалась, окинула местность быстрым взглядом и сказала ему, «Лес слишком мал для того, чтобы служить нам долго убежищем. Пред нами есть путь, и надежда встретиться на нём с кем-нибудь». «Эх», — воскликнул Иосиф, — Да ведь это тот самый путь, по которому мы только что ехали. Смотрите, он огибает холм и поднимается справа в направлении места, с которого мы бежали. Стоит одному из трёх сесть на лошадь, и он догонит нас прежде, чем мы доберёмся низу. «Это будет видно», — сказала Консуэла. «Под гур бежится легко. Я вижу, что-то вон там, на дороге, там что-то поднимается в нашу сторону. Стоит только добраться туда, прежде чем мы будем настигнуты. Идём». Некогда было терять времени на рассуждения, Иосиф доверился вдохновению Кунсуэла. Они живо сбежали с холма и добрались до первых зарослей, когда услыхали голоса врагов своих у опушки леса. На этот раз они не подумали откликнуться и снова побежали, пользуясь деревьями и кустарником, пока не наткнулись на ручей, заключённый в крутые берега, которого им не видно было прежде за деревьями. Длинная доска служила мостом. Они перешли её и затем сбросили её в воду. Достигнув противоположного берега, они спустились с него, всё время защищаемые густой растительностью, и, не слыша более зова, решили, что след их потерян или что уже не сомневаются больше в их намерении и ищут, как бы накрыть их врасплох. Но вскоре береговая растительность прекратилась, и они остановились, боясь быть замеченными. Иосиф осторожно высунул голову из-за крайних кустов и увидел одного из разбойников, насторожего у пушки леса, а другого, вероятно, сеньора пистола, чью скорость ног они уже испытали, у подножия холма, неподалёку от речки. Пока Гайден удостоверялся в положении противника, Консуэла направилась в сторону дороги и внезапно вернулась к Иосифу. "Там едет экипаж", сказала она ему. Мы спасены. Необходимо добраться до него прежде, чем тот, кто за нами в погоне догадается, перебраться через реку. Они побежали прямым путём по направлению к дороге, не взирая на оголённость почвы. Экипаж мчался на них во весь карьер. "О боже мой", сказал Иосиф. "Что если это другая повозка сообщников?" "Нет", ответила Консуэла. "Это Берлин, шестериком, с двумя ящиками и двумя курьерами. «Мы спасены, — говорю я тебе, — еще только немного мужества». Была как раз пора для них добраться до дороги. Пистолет напал на их след на песке у берега ручья. Он обладал силой и стремительностью кабана. Быстро выследил он место, где исчезали следы, и заметил устое закреплявшие доску. Он угадал хитрость, вплавь переправился через ручей, отыскал отпечаток следов на берегу и направляемый ими выступил из кустов, и увидел обоих беглецов, перебегающих вереск. Но увидел также и экипаж. Он постиг их намерение, и, не имея уже возможности ему воспрепятствовать, обратно зашёл за кусты и насторожился. На крик молодых людей, принятых сначала за нищих, Берлин не остановился. Путешественники бросили им несколько мелких монет, а следующие за ними курьеры, видя, что наши беглецы, оставив монеты нетронутыми, Все с криком бегут возле дверцы, направились на них в галоп, чтобы освободить своих господ от такой назойливости. Консуэла, запыхавшаяся и почти изнеможенная, как то нередко случается в минуту удачи, не в силах была выдавить из горла ни единого звука, и только с мольбой протягивала руки, не переставая бежать за скачущими, тогда как Иосиф, уцепившись за дверцу и рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом помогите помогите за нами гонятся воры разбойники один из путешественников занимавших берлин понял наконец эти отрывистые слова и подал знак одному из курьеров который и остановил лошадей тогда консуэла выпустив уздечку другого за которую было ухватилось несмотря на прыжки лошади и угрожавший ей хлыст всадника присоединилась к осифу лицо ее оживленное бегом поразило путешественников, и они вступили в переговоры. «Что это значит?» — сказал один из них. «Но увы, что ли, манера выпрашивать милостыню? Вам подали. Чего же вам ещё? Ну, что же вы не даёте ответа?» Консуэла была, казалось, близка к смерти. Иосиф, еле переводя дух, мог только выговорить «Спасите, спасите нас!» и показывал на лес и холм, не имея сил прибавить хоть слова. «Они похожи на двух загнанных охотой лисиц», — сказал другой путешественник. «Подождём, пока они немного отдышатся». И вельможи, превосходно вооружённые, глядели на них с хладнокровной улыбкой, совершенно противоположно их возбуждённому состоянию. Наконец Иосифу удалось снова выговорить слова «воры-разбойники». И сейчас же оба, отлично вооружённые путешественники, приказали отомкнуть дверцы и, выступив на подножки осмотрелись во все стороны, удивляясь, что не видят ничего, оправдывавшего весь этот переполох. Разбойники попрятались, и местность была пустынна и безгласна. Наконец Консуэла пришла в себя и заговорила с ними, останавливаясь на каждом слове, чтобы передохнуть. «Мы оба бедные кочующие музыканты, нас захватили незнакомые нам люди и под предлогом услуги заставили нас забраться в свою повозку и везли нас всю ночь». На заре мы заметили, что нас обманули и везут на север, вместо того, чтобы направляться в Вену. Мы хотели бежать, но они пригрозили нам пистолетом. Они остановились, наконец, вон в том лесу. Мы убежали и пустились навстречу вашему экипажу. Если вы нас бросите здесь, мы погибли. Они в двух шагах от дороги, один в кустах, другие в лесу». «Сколько же их?» — спросил один из курьеров. «Друг мой?» — сказал по-французски тот из путешественников, к которому Кунсуэл обратилась, как к ближайшему от неё на подножке. «Знаете, что это не ваше дело? Сколько их? Вот прекрасный вопрос. Ваш долг драться, если вы получите моё приказание, но я не поручал вам сосчитывать неприятеля». «Как, неужели вы и вправду намереваетесь забавляться резнёй?» — заговорил по-французски другой вельможа. «Подумайте, барон, ведь это задержит нас». «Ненадолго, да и расправит нам члены. Хотите принять участие, граф?» «Пожалуй, если это вас забавляет». И граф с величавой небрежностью взял в одну руку шпагу, а в другую — два пистолета, приклады которых были осыпаны драгоценными камнями. «О, господа, вы хорошо поступаете!» — воскликнула Консуэла в полуувлечение, позабыв на мгновение свою смиренную роль и схватив руку графа обеими руками. «Граф?» Пораженный подобной фамильярностью от такого сорта парнишки, оглядел свой рукав с годливой усмешкой и с презрительной медленностью поднял глаза на Консуэла, которая не могла удержать улыбки, припомнив, как пламенно граф Джустиняне и другие, знатнейшие из венецианцев, и спрашивали у ней, бывало, чести поцеловать ту руку, дерзость которая кажется теперь столь неслыханной озаривший ли ее в ту минуту проблеск спокойной и скромной гордости отрицавший ее убогую внешность или непринужденность употребляемых ею в разговоре выражений хорошего немецкого тона заставили принять ее за приодетого юного дворянина или же сказалось в ней наконец инстинктивно прелесть ее пола но граф внезапно изменил выражение лица и уже не презрительно но добродушно улыбнулся ей Граф был ещё и молод, и красив, и мог бы поразить своей внешностью, если бы барон не превосходил его молодостью, правильностью черт и роскошью стана. Оба были красивейшими людьми своего времени, как тогда говорилось о них, а, может быть, и многих последующих времён. консуэла заметив, что выразительные глаза юного барона тоже остановились на ней с видом недоумения, удивления и участия, отвлекла от себя внимание обоих, проговорив, «Идите, господа, или, вернее, пойдёмте, мы проводим вас. В повозке этих бандитов в отделении кузова запрятан какой-то несчастный, запертый, как в тюрьме. Он лежит там, связанный по рукам и ногам, умирающий, весь в крови и с заткнутым ртом. Пойдите, освободите его. Это будет подходящим делом для ваших благородных сердец». «Бог мой, да он прямилый ребёнок!» — воскликнул барон, — «И я вижу, граф, что мы не напрасно теряли время, выслушивая его. Нам предстоит, быть может, высвободить какого-нибудь честного дворянина из их разбойничьих рук». «Вы говорите, что они вон там?» — спросил граф, указывая на лес. «Да», — сказал Гайден, — «но они рассеялись, и если милости ваши соблаговолят послушаться моего смиренного совета, они разделят нападение. Им следует, возможно, скорее подняться берегом в собственном экипаже». Там, завернув за скалу, в уровень с этим самым лесом найдут они у самого входа в него, со стороны противоположной опушки, заключённого. Я же тем временем проведу всадников прямо на перерез. Бандитов всего только трое. Они хорошо вооружены, но когда увидят себя окружёнными с двух сторон, то сдадутся. «Совет не дурён», — сказал барон. «Граф, оставайтесь в карете и прихватите с собой своего слугу. Я беру его лошадь». Один из этих мальчиков проводит вас и укажет, где вам остановиться. Я увожу вот этого и своего охотника. Поспешим, не то разбойники наши, пожалуй, насторожатся и опередят нас. Повозка не может ускользнуть от вас, — заметила консуэла Их лошадь еле жива. Барон вскочил на лошадь графского служителя, а последний поместился позади кареты. «Проходите», — сказал граф консуэла пропуская её вперёд и не отдавая самому себе отчёта в этом почтительном движении. Он, однако, уселся на главное место, а она осталась на передке. Высунувшись из дверцы в то время, когда емщики пускали лошадей вскачь, он следил глазами за своим товарищем, который пересекал ручей верхом в сопровождении своего служителя, переправлявшего и гайдно на своей лошади. Консуэла тревожилась за своего бедного товарища, подвергавшего себя первым выстрелам, но с почтением и одобрением взирала на тот пыл, с которым он принял на себя этот опасный пост. Она видела, как он взбирался на холм в сопровождении всадников, пришпоривавших своих коней, затем исчез в лесу. Раздались два выстрела, потом третий. Карета огибала гору. Консуэла, которой теперь уже ничего не было видно, обратилась с молитвой к Богу, а граф... Волнуемый таким же участием к своему благородному товарищу, с проклятием напустился на возниц. «Да погоняйте же, канальи! Пошёл в карьер!»